Глава восьмая. Действительно, уехал. Даже если азар не выделялся, ему было сложно стоять на улице и не привлекать внимания. Далеко не все демоны в столице знали его внешность, но даже по описанию его можно было распознать. К тому же в те дни на площади перед вратами его много кто видел. Не то чтобы с ним много кто захотел бы поздороваться. даже если и узнал, но взаимодействовать с другими было очень сложно. Возница, к примеру, узнал его почти мгновенно и одеревенел так, что пришлось приводить его в чувство легким шлепком по роже. Взявшись за поручение отвести неизвестного ему деда, он потерял пучок нервов, но получил довольно много денег и покинул город, выкатившись за врата демонической столицы. Азар видел, как эта карета миновала городские стены, Легким толчком ноги он шагнул на крышу двухэтажного дома, а затем поднялся на охранную башню так, что ни один из стражников не смог его обнаружить. Он сел в тени, скрыв свое присутствие от мира. Смотрел вперед, наблюдая медленно исчезающие впереди деревянные колеса. А затем, когда эти колеса скрылись за горизонтом, он все еще с этого места не ушел. Смотрел на дорогу, которая шла очень далеко. В места, которые он когда-то покинул. Дорогу, которая звала его обратно, туда, откуда он сбежал. Сколько уже времени прошло? Много, мало? Он особо не считал. Он наслаждался путешествием. Он получал опыт, познавал мир. Он узнал, насколько этот мир огромен. Узнал, насколько сложно иногда бывает наладить отношения с другими, и особенно, если эти другие твои родственники, друзья, братья, Азар теперь точно видел, насколько он был незрелым юнцом. Насколько поверхностными и простыми были его представления о мире, и сколько разрушений он причинил, руководствуясь этими незрелыми решениями. Даже когда солнце опустилось, он продолжал сидеть, вот так, и смотреть туда, представлял себя, познавал себя. Даже сейчас он не мог сказать, что был достаточно взрослым, но он был достаточно развит, чтобы свою семью понять». «Нет, не простить. Не отпустить ту злость, которую он испытал в тот день. Не отбросить отчаяние бегущего в лесу ослепленного собственным братом мальчика. Но просто понять. Понять мотивы. Понять почему. Почему же все-таки все для него сложилось именно так? Он хотел знать. Теперь он был в состоянии это сделать. Возможно, он смог бы даже это принять. А потому он должен был туда вернуться». «Семья — это всегда сложно», — повторил он слова старика, который тот обронил с высоты своего опыта. Но Азар уже понимал, что эти слова — правда. За время путешествия он видел множество трагедий. Он был их зрителем, участником. Он проецировал страдания других на самого себя и непрерывно рос. «Настало время вернуться», — сказал он сам себе, наконец поднявшись с похолодевшей под ночным ветром крыши. посмотрел на луну, которая освещала дорогу перед ним, и прыгнул вперед, устремившись по зову собственного сердца, единственному зову, который не могли утолить ни его друзья, ни любимая женщина, исчез в ночи, уйдя из дворца еще днем, и так назад и не вернулся. И в то же время в горящую яркую луну вглядывалась девушка, сидящая в своей комнате и ждавшая его. Она сидела на кровати, укрывшейся одеялом. Она знала, что он сражался с собой. Она чувствовала всполохи огня его человеческой души. Эта яркая, золотая, могучая душа оказалась пламенем солнца, которое может сжечь абсолютно все. Но она, хранительница этого пламени, знала, насколько оно на самом деле может быть ранимым, даже хрупким. Она ощущала, читала в этих вспышках грусть, облегчение, а также ярость, злость, сомнение. Тревоги. Ожидания чего-то. Она ждала его долго. Послушно сидела, знала, что сделала все, что только могла. И нить на ее душе дрогнула. Он не пришел. Он стал отдаляться. Нить связи слабела, и он убежал далеко в темноту, а она лишь улыбнулась на это, наконец, отведя от луны взгляд. «Ты ведь вернешься?» — спросила она, ощущая в сердце небольшую пустоту. «Разве ответ не очевиден?» Тут же раздался ответ. «А если будет плохо?» «Позовешь?» Обхватив колени, уткнувшись в них головой, Аша спряталась от мира, скрыв от него свой взгляд. «Знаешь, я уже по тебе скучаю». «Я позову вас. Даже если будет хорошо», ответил Азар спустя всего секунду раздумий. «Мой дом теперь здесь. Мне есть куда вернуться». «Тогда возвращайся скорее», — слегка улыбнулась Аша. «Я буду ждать, даже если это займет вечность».